Дом Вагнера, Байройт, Германия, 1920 год. Маленький городок Байройт, спрятавшийся среди лесов и холмов долины Красного Майна, казался Гитлеру после шумного и насквозь пропитанного политикой Мюнхена сонным и скучным. В Мюнхене кипела жизнь. На площадях собирались митинги, в пивных гудели озлобленные нерешительностью берлинского правительства бюргеры, на улицах фрайкеровцы дрались с коммунистами. А здесь время будто остановилось. Журчали фонтаны, шелестели листва и роскошные сады, пуховые облака застыли, словно приклеенные к глянцево-синему небу. Спокойный, тихий, уютный Байройт не замечал потрясений и заставлявших корчиться в революционных судорогах большие города Германии. Каповский путч, восстание в Руре, попытка создания Советской республики в самой Баварии всё это происходило где-то в другом мире. Жители Байройта продолжали жить своей обычной размеренной жизнью, работали в мастерских, торговали в лавках, Покупали овощи на рынке. Пили знаменитое пиво «Браунбир» под тенью развесистых каштанов. «Мещанское гнездо презрительно», — сказал Гитлер Розенбергу. «Возможно, пожал плечами тот, но мне, как архитектору, этот город по душе. Здесь все дышит благословенным восемнадцатым столетиям». «Чересчур слащаво!» — фыркнул Гитлер. «Чересчур слащаво!» В таких местах великие дела не делаются. Погодите, Адольф усмехнулся Розенберг. Дитрих не напрасно позвал нас сюда. Он вообще никогда ничего не делает зря. Вы ещё не заметили? Гитлер задумчиво кивнул. Эккерт зарабатывал себе на жизнь ремеслом литератора. Он писал поэмы и пьесы, приводившие Гитлера в восторг. казалось, сам Гитлер вновь воплотился в этом грузном, лысом человеке, злоупотреблявшем алкоголем и морфием. Гитлер, который был младше Карта на 20 лет, относился к нему с благоговением. Несколько месяцев назад Эккарт познакомил его с Розенбергом, молодым человеком, недавно приехавшим из Советской России. Розенберг происходил из остзейских немцев. Потомков штифтонских рыцарей, завоевавших некогда Прибалтику. Он ненавидел большевиков и евреев, и, как многие другие немцы, родившиеся далеко от Фаттерлянда, мечтал о возрождении сильной Германии. Мы, наследники Небелунгов, говорил он горделиво, выпячивая нижнюю челюсть северных великанов, владевших некогда всем миром. Нордические ладьи с лебедиными шеями доплывали до Северной Африки. Их изображения сохранились на сосудах до династического Египта. Белокожие голубоглазые воины были господствующей элитой у народов амаритов, покоривших весь Ближний Восток и основавших Иерусалим. Персы Арий и сам Заратустра вели своё происхождение от великих королевских династий севера. Увы, низшие расы, темноволосые и круглоголовые, обманом и хитростью потеснили благородных северных правителей, проникли путём заключения смешанных браков в нордическую расу и разложили её изнутри. Теперь перед нами стоит задача возродить силу севера. и построить на фундаменте чистоты арийской крови величественное здание Третьего Рейха. Энциклопедические знания Розенберга произвели впечатление на Гитлера. Сам Адольф не мог похвастаться хорошим образованием. В юности он с трудом закончил четыре класса реальной школы и до войны не интересовался ничем, кроме живописи и архитектуры». Однако то, что Розенберг был младше почти на 5 лет, не давало чистолюбивому Адольфу признать его авторитет. Он тут же принялся спорить с наглым отзейцем, хотя возразить по существу ему было нечего. Не станешь же в самом деле опровергать гипотезу о нордическом происхождении цивилизации. Поэтому Гитлер цеплялся к мелочам. Атлантида, которая, по мнению Розенберга, была прародиной ариев, не больше, чем красивый миф. Индусы, может и несли в себе когда-то лику арийской крови, но достаточно на них посмотреть, чтобы убедиться, что они-то и есть ярко выраженные темноволосые, круглоголовые умтерменьший и так далее. Хитрый Эккарт слушая их только посмеивался. Он видел, что Гитлеру не хватает знаний, видел, с какой лёгкостью Розенберг разбивает его в споре, наблюдал и делал выводы. 3 дня назад Экхард пригласил их на ужин. Холостяцкое жилище поэта, он недавно развёлся со своей богатой женой Розой и теперь наслаждался свободной жизнью, было завалено книгами, рукописями и пустыми бутылками. За аппетитным айсбаном, который превосходно готовила кухарка Эккарта Дитрих предложил Гитлеру и Розенбергу съездить в Байрит «Прекрасное место и воздух чудесный К тому же там жил и творил сам великий Вагнер «У меня нет времени разъезжать по провинции», — возразил Гитлер «Дела партии требуют моего ежедневного присутствия в Минхене» Ничего страшного не случится, если ты немного развеешься, Дольф Эккерт говорил добродушным тоном, но что-то в его словах подсказывало Гитлеру, что лучше с ним не спорить. К тому же я оплачу вам дорогу до Байрита и обратно, а о гостиницу тут же спросил практичный Розенберг. Она вам не понравится, усмехнулся Эккерт. Не задавайте мне никаких вопросов, вы всё узнаете в надлежащий момент. И вот теперь Гитлер с Розенбергом шли по широким улицам Байрейта, любуясь его барочными дворцами и тенистыми парками, разбитыми еще Марк-графиней Софией Вильгельминой, сестрой Фридриха Великого. Инструкции, полученные от Эккерта, предписывали им прийти к дому Вагнера к половине восьмого вечера. Поскольку делать в Байрейте им было совершенно нечего, приятели успели погулять по рыночной площади, пройтись по Максимилиан-Штрассе и не раз отведать сказочно вкусного браун-бир. Теперь они чувствовали себя веселыми и довольными. Полюбовавшись на великолепный оперный театр, они неспеша направились к дому великого Вагнера. Дом, окруженный густыми липами, стоял в глубине старого сада — Перед полукруглым фронтоном бил изящный фонтан. В байре и те от фонтанов было никуда не деться. Крыльцо утопало в пышных розовых кустах. Чем ближе молодые люди подходили к дому, тем неувереннее чувствовал себя Гитлер. Он всегда тушевался, когда приходилось общаться с людьми из высшего общества. А в этом доме, конечно, могли обитать только аристократы. Послушай, сказал он Розенбергу, проклинай себя за нерешительность. Может быть, уедем отсюда. Дитрих верно пошутил, когда предложил нам эту поездку. Дитрих, конечно, любит повеселиться, согласился Альфред, но не думаю, что он хотел нас разыграть. Не трусь, Адольф, или ты вспомнил, что у тебя на носке дыра? Гитлер надулся. Он никогда не владел искусством остроумно отвечать собеседнику. И носки у него целые. Он специально выбрал для поездки новую пару. Но не станешь же стаскивать с ноги ботинок, чтобы утереть нос пессивому азейцу. «Посмотри», — толкнул его в бок Розенберг, — «нас, кажется, ждут». На ступенях лестницы, ведущей к дверям вилы, стояла молодая женщина в черном платье, выгодно оттенявшем золотой блеск ее волос. Она приветливо улыбалась приятелем. И Гитлеру поневоле пришлось ускорить шаг. Добрый вечер, госпожа, учтиво склонил голову Розенберг. Мы прибыли по просьбе нашего друга Гиттриха Экerta. Моё имя Альфред, а это мой друг Адольф. Адольф, зачем-то повторил Гитлер и покраснел. Винифред представилась девушка весело тряхнув своими золотыми кудрями. Добро пожаловать, господа. По-немецки она говорила с легким акцентом, и это еще больше смутило Гитлера. «Иностранка». Девушка была привлекательной, даже длинноватый нос ее не портил. Гитлер, не умевший, непринужденно общаться с женщинами, отвел глаза в сторону. «О!» — сказал вдруг Альфред, глядя куда-то поверх златокудрой головки Винни Фред. «Какая чудесная роспись!» Над массивными деревянными дверями была изображена высокая фигура в одежде странника. На плечах у странника сидели два больших черных ворона. Чуть поводаль стояли две изящные девушки в древнегреческих одеяниях. «Да», — улыбнулась Винни Фред, — «это работа знаменитого Крауса. Вам нравится?» «Прелестно», — ответил Розенберг. «И что же символизирует тебя картина?» Как и многие асзейские немцы, жившие в России, он часто выражался слишком напыщенным книжным языком. «Это ведь во, э, вот она!» — неожиданно для себя проговорил Гитлер со своими воронами, как в опере «Зигфрид». «Верно!» — благожелательно кивнула Винифред. «А вот и сам герой, видите?» Только сейчас Гитлер заметил, что на фреске присутствует ещё один персонаж юный Зигфрид, стремящийся к одной из древнегреческих девушек. Это Музы, пояснила Винифред, Мельпоменна и Полигемна. Но ну, прошу вас, господа, заходите в дом. Внутри вилла была обставлена одновременно и с роскошью, и со вкусом. Северский фарфор, гобелены на стенах, изящная мебель красного дерева, изготовленная, наверное, еще при Софии Вильгельмине. Гитлер в своем стареньком костюме чувствовал себя нищим, которого для потехи позвали к королевскому двору. Он кратко и глянул на свои ботинки. До блеска, начищенной с утра, они порядком запылились во время прогулок по Байриту. Они прошли в большую гостиную с мраморным камином и великолепным персидским ковром на полу. На встречу им шагнул высокий седовласый господин с длинным аристократическим лицом. Зикрит Вагнер представился он звучным голосом. А вы, благояю господа Розенберг и Гитлер. Мой друг Эккерт предупредил о вашем приезде. Что ж, друзья Дитриха, мои друзья. Прошу вас, господа, располагайтесь. Э, быть может, немного вина было бы неплохо, сколоно проговорил Розенберг, видимо, богатое виноство виллы произвело впечатление именно на него. Какое предпочитаете? Рислинг? Может быть, тирольская красная? Полагаю, Зигфрид, в этот час джентльмены пьют портвейно, вмешалась в разговор Винифред. Я велю Луизи принести три бокала. Вот кто истинная хозяйка дома, добродушно рассмеялся Вагнер, когда девушка вышла из гостиной. Винни, англичанка, мимо шаг не отступает от островных традиций. Что ж, придётся нам пить портвейн. Ваша жена восхитительна, с тихой улыбнулся Розенберг. Впрочем, как и дом. Поверьте, мне доводилось бывать в дворцах Санкт-Петербурга, но они уступают великолепию вашей виллы. Эта вилла не моя, поправил его Зигфрид. Это воплощённая мечта отца. Она ему и будет всегда принадлежать, пусть даже он давно умер. Риххард Вагнер бессмертен, хриплым от смущения голосом проговорил Гитлер. О, сказал Зигфрид, внимательно поглядев на него. Полагаю, вы правы. «Когда я был студентом в Вене», — торопливо заговорил Адольф, — «я часто ходил в оперу. Я слышал все оперы вашего отца и считаю его величайшим гением, которого рождала германская нация». Это было почти правдой. Он действительно обожал Вагнера, но вот студентом никогда не был. В Венскую Академию Художеств поступить ему так и не удалось. «Вы не художник, молодой человек», — сказал ему старый ректор. «Вагнер». Это чётливо видно по вашим рисункам. Но по тем же рисункам видно, что у вас явный талант к архитектуре. Вы прекрасно чувствуете пропорции зданий. У вас отлично развито пространственное мышление. Ваше будущее именно в этой области. Идите и добивайтесь успехов на поприще архитектуры. Вспоминайте бы всё в этом было неприятно, и Гитлер снова смутившись замолчал. «Не скрою», — улыбнулся Зигфрид, «мне приятно это слышать». «Впрочем, Дитрих говорил, что вы очень талантливый молодой человек». «Говорил и повторю снова!» — донес откуда-то сзади знакомый веселый голос. Гитлер и Розенберг обернулись одновременно. В дверях стоял Эккарт, держа под мышкой укрытую белой тканью корзину. Ага. Вы же вы удивлены? Сюрприз, сюрприз. Рад вас видеть, Дитрих. Вагнер совсем не выглядел удивлённым. Как ваша новая поэма? Ах, махнул Экерт рукой. Пиши понемногу. Однако в последнее время меня больше увлекает пьеса. Пьеса, вот как. Да, для кукольного театра. Впрочем, я расскажу тебе об этом позже. Эггерт подошёл к приятелям и приобнял их за плечи. "Ну как вам Байрет? Я же говорил, здесь непременно нужно побывать. Почему вы не сказали, что тоже приедете, Дитрих?" недовольно спросил Гитлер. "Почему все эти тайны?" это всего лишь необходимая предосторожность. Дитрих поставил свою корзину на изящный журнальный столик. Все полагают, что я поехал в деревню навестить тётку. В какой-то мере это правда. Я действительно был в деревне. И вот, что я оттуда привёз, он театральным жестом стёрнул белую ткань с корзинки. Корзинка была доверху набита деревенской снедией. По середине красовался могучий розовый окорок, окружённый тугими красными помидорами. Обезглавленный труп откормленной индейки прятался в пучках свежей зелени. Круги домашней колбасы пахли так аппетитно, что рот Гитлера сразу же наполнился слюной. Отдельно лежал завёрнутый в белую бумагу, просвечивающий золотым слиток, настоящее сливочное масло. «Вы нас балуете, Дитрих!» — нахмурился Вагнер. По нынешним полуголодным временам подарок Эккарта и впрямь был роскошным. Даже в таких аристократических домах, как вилла Вагнера, с продуктами дела обстояли не лучшим образом. Хозяева могли пить драгоценные вина, хранившиеся в их погребах с добрых старых времен, но на завтрак намазывали на хлеб синтетический маргарин, а ужинали отварной брюквой». «Пустяки!» — усмехнулся поэт. «У тетки зажиточное хозяйство!» «Главное же, мне удалось ввести в заблуждение тех, кто за мной шпионил!» «А в результате никто не знает, что я здесь. За вами следят, и кто же?» «Полагаю, коммунисты. Но, может быть, и люди Рэма...» Он в последнее время стал проявлять чересчур большой интерес к моей скромной персоне. Эрнст Рэм, удивился Гитлер, начальник отдела пропаганды. В мюнхенских казармах Рэм пользовался репутацией храброго офицера и патриота. Зачем же ему шпионить за Эккартом? «Кстати, я слышал краем уха, что Рэм собирается перетащить тебя в свой отдел», продолжал поэт. «Если такое предложение поступит, ни в коем случае не отказывайся». В гостиную вошла горничная с серебряным подносом в руках. Бокалов на подносе оказалось не три, а четыре. Прислуга в доме Вагнеров отличалась расторопностью. "Щиль до голубушка", распорядился Эккерц фамильярностью, выдававшей в нём старинного друга семьи. "Отнеси корзинку на кухню, пусть повар что-нибудь из этого приготовит". "Произд, господа", сказал хозяин, поднимая хрустальный бокал с рубиновым напитком. «И да здравствует великая Германия!» «А где же ваша прелестная супруга?» — спросил Розенберг. «Неужели она не присоединится к нам?» Позже на аристократическое лицо Вагнера набежала легкая тень. За ужином он откинулся в кресле, скрестив на груди руки и внимательно обвел взглядом своих гостей. Как я понимаю, Гитлер, вы не ввели наших молодых друзей в курс дела. А зачем? Чтобы они испугались и не пришли? С какой-то стати мы должны чего-то бояться, насупился Розенберг, потому что вас ожидает кое-что необычное, сказал Эккарт. Вы знаете, разумеется, об обществе Туля. Конечно, кивнул Гитлер, о нём все знают. После того, как евреи и коммунисты расправились со многими видными членами Тулле, воспользовавшись небрежностью секретаря общества, было решено создать внутренний круг посвящённых. В этот круг входит господин Вагнер и господин Эккерт, с улыбкой добавил хозяин дома, что же касается Винифред, то моя дорогая жена ещё не посвящена в тайну. А как же мы, удивился Розенберг. Вас, друзья мои, решено было принять во внутренний круг общества. Это большая честь, пробамал Гитлер. Но разве можно вот так сразу не только можно, но и совершенно необходимо. Я не хочу, чтобы о вашей принадлежности к обществу было известно за его пределами. Больше того, «за пределами внутреннего круга». Эккард с удовольствием допил Портвейн и потянулся за графином, чтобы налить себе еще порцию. «Помните, что я говорил вам о Рэме? Этот человек рыщет вокруг Туле, как такса вокруг лисей норы. Возможно, он хочет внедрить в общество своих агентов. При той безалаберности, которая свойственна членам Туле, это не так уж сложно». «Не удивлюсь, если роль осведомителя он предназначил тебе, мой дорогой Адольф!» «Мне?» — переспросил Гитлер. «Но как же, если я буду принят во внутренний круг, о котором Рэм ничего не знает и не узнает, со смехом ответил Эккарт?» «Будешь рассказывать ему, чем занимаются бездельники, собирающиеся на Максимилианн-Штрассе? Не беспокойся, это продлится недолго!» Я предрекаю тебе блестящее будущее, мой дорогой Адольф. А мне с обидой спросил Розенберг: "Какое будущее вы предрекаете мне, Дитрих?" "Не волнуйся, Альфред, ты тоже прославишься. Твоя эрудиция и аналитический ум сделают тебя пророком, к которому станут прислушиваться миллионы. Тебе предстоит написать Библию нового мира, великий миф возрождённой Германии". Глаза Эккерта подозрительно заблестели. Но для того, чтобы многого добиться, следует много работать. Ваше посвящение не только большая честь, но и огромная ответственность. У Адольфа зачатки хорошего организатора, у Альфреда идеолога-интеллектуала, но их следует развивать. Адольф, для того, чтобы добиться большего, тебе следует выступать с речами, Но у меня нет тараторского дара, смутился Гитлера. Говорят, так он лукавил. Адольф уже несколько раз доводилс произносить зажигательные речи в мюнхенских пивных, где ему даже аплодировали. Но проклятая неуверенность в себе делала публичные выступления мучительными для Гитлера. Стоило хотя бы одному из слушателей возразить ему или того хуже начать над ним насмехаться, он тут же терялся. Речь его делалась сбивчивой и невнятной. Он напоминал пылкого, но неопытного любовника, который до смерти боялся опозориться перед предметом своей страсти. "Ерунда", возразила Керт. "Я не случайно наблюдал за тобой всё это время. Ты прирождённый оратор. Тебе лишь не хватает веры в то, что ты можешь увлечь за собой аудиторию". Он повернулся к Розенбергу. «У Альфреда напротив этой веры в избытке, но у него напрочь отсутствует способность к мистической экзальтации, совершенно необходимой для того, чтобы стать вождем». «Да я в сто раз больше мистик, чем Адольф», — возмутился Розенберг. «Он даже в существование Атлантиды не верит».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 «Мы уже можем подняться в пурпурный кабинет?» Вагнер извлек из кармана золотые часы луковицу. «Да, до назначенного времени осталось всего семь минут. Не стоит заставлять их ждать». Он поднялся с кресла и отворил дверь, ведущую во внутреннее помещение дома. «Прошу вас, молодые друзья, оставьте сомнения и ступайте за мной». Первым принял приглашение Розенберг. Гитлер, поколебавшись, последовал за ним. Оглянувшись, он увидел, как Керту кратко и допивает оставшийся в графине портвейн. "Не беспокойся, Адольф", хмыкнул поэт. "Я иду с вами". Поднявшись вслед за Вагнером на второй этаж виллы, гости оказались в кабинете, задрапированном тёмно-красными портьерами. Кое-где из-за портьер выглядывали мраморные лица с одинаково твердыми подбородками и прямыми римскими носами. В углу высел из статуи варвара, вытаскивающего из ноги стрелу. Посреди кабинета стоял черный рояль с поднятой крышкой. «Прошу вас, располагайтесь!» — Зигвред указал на обтянутый бордовым шелком диван. «И постарайтесь ничему не удивляться!» Свет в зале стал тусклее, как будто чья-то невидимая рука прикрутила газовые рожки. На минуту или две в кабинете воцарилась полная тишина. Гитлер и Розенберг переглядывались друг с другом, пытаясь предугадать, что их ожидает. Даже Эккарт, вопреки обыкновению, не развалился на диване, вытянув толстые ноги, а сидел прямо и строго. сохраняя необычайно серьёзное выражение лица. Музыка грянула внезапно и сокрушительно, так сходит горная лавина в мгновение ока, сметая обманчивые безмолвие гор. Понять, откуда она звучала, было невозможно. Никто не касался клавиш рояля. За портьерами вряд ли удалось бы скрыт целый оркестр. А между тем, сыграть симфоническое интермеццо путешествие Зигфрида через огонь под силу было только оркестру. Потифон, радио, ошеломлённо думал Гитлер, но звук чистейший, как в зале Венской оперы. Зигфрид шёл через огонь, держа в руке светозарный натунг. Волы пламени вступали его со всех сторон, но не причиняли герою ни малейшего вреда. Гитлеру показалось, что тело Зигфрида излучает ледяное сияние, лёд и огонь, вечная борьба двух сил вселенной. Музыка сводила с ума. Пурпурные партиеры колебались вокруг, как извивающиеся языки огня. И вот уже не Зигфрид, а сам Гитлер рассекал сверкающим мечом встающую до небес пламенную стену. За ней должна была дожидаться своего героя прекрасная Брунгильда. Отчего-то у Брунгильда было лицо англичанки Виннифред. Музыка оборвалась. Гитлер ошеломленно огляделся. Его спутники куда-то исчезли. Эккард, Розенберг, Вагнер. Где они все? Он был один среди пурпурных портьер и мраморных извояний. Нет. Не один. У статуи раненого варвара стоял человек и смотрел на него. Человек был высок и худ. Большие зелёные глаза его казались скорее совиными, чем кошачьими. Лицо человека странным образом расплывалось, будто черты его постоянно и с очень большой скоростью менялись. И что самое поразительное, Гитлер мог бы поклясться, что ещё несколько мгновений назад этого человека в комнате не было. Не надо бояться, проговорил удивительный незнакомец глубоким голосом. Ты не спишь и не грезишь на его. Кто вы? еле слышно пробормотал Адольф. Высшее существо, в голосе незнакомца не было ни капли высокомерия. твой господин и покровитель от него веяло такой несокрушимой веренностью, что Гитлер и не подумал спорить. И что же вам от меня нужно, мой господин? Лицу незнакомца вдруг обрело чёткость. Адольф с ужасом увидел, что его собеседник почти прозрачен. Под мwidehatвой кожей пульсировали тонкие синие вены, а за ними тёмно-пурпурным фоном просвечивали портиры. Призрак, галлюцинация. Ты избран, Аддольф, торжественно произнёс прозрачный. Ты избран правителями Агардхи, чтобы изменить ход человеческой истории. «Готов ли ты к тому, чтобы стать орудием богов?» Пораженный Гитлер не знал, что ответить. «Что это?» «Какое-то испытание для кандидатов во внутренний круг общества Туле». «Туле здесь ни при чем», — прозрачный, будто прочитал его мысли. «Они всего лишь декораторы, готовящие сцену для нашего появления». «Декораторы?» — переспросил Гитлер. «Готов ли ты к тому, чтобы стать орудием богов?» Мы живём в другом мире. Появляясь среди вас, мы меняем законы физики. Поэтому нам необходимы верные слуги среди людей. Итак, Адольф, ответь мне. Готов ли ты исполнить миссию, которую предлагает тебе Господа глубин? За короткое мгновение перед глазами Гитлера промелькнула вся его жизнь. Попытки стать художником. Праздные скитания по богатой и равнодушной Вене. Вши и окопы Фландрии. Газовая атака, после которой он потерял зрение. Госпиталь в Позевальке. Сеансы гипноза доктора Фостера, вернувший ему способность видеть. Прозябание в мюнхенских казармах. Ему тридцать один год. Половина жизни позади. А чего он добился?» «Ефрейтор, разваливающийся на глазах армии, которого начальник отдела пропаганды собирается использовать в качестве осведомителя, об этом ли он мечтал в юные годы?» «Нет, он мечтал о славе». а признании. Он с самого начала знал, что достоин большего. Но кто иновать, что ему не удалось осуществить свои мечты? Еврей, засевший в Венской академии художеств, союзники, растоптавшие и поверженные Германию, лишившие её права иметь сильную армию, или он сам, слабый, застенчивый, никогда не умеющий настоять на своём? Может быть, если бы он был сильным и властным, как вот этот странный посланец неведомой Гартхии, вся жизнь его сложилась бы иначе. Прозрачный человек терпеливо ждал. "Да", хрипло проговорил Гитлер. "Я готов исполнить миссию. Ты должен будешь объединить нацию. Немцы разобщены. «Унижены, их гений почти угас, но у Германии великое предназначение. И ты, Адольф, станешь тем человеком, который сделает ее могущественнейшей державой мира. Я? Но как?» «С нашей помощью, Адольф. Мы заключим договор. Ты получишь в свое распоряжение некий предмет». Который даст тебе власть над умами и душами людей Как Зигфрид с помощью волшебного меча Но Тунг сумел победить чудовищного Фафнира Так и ты, используя предмет Повергнешь в прах врагов Германии Гитлер весь дрожал от страха и возбуждения Что это за предмет? Глаза посланца Гартхи раскрылись еще шире Это орёл. Древний символ власти римских императоров над миром. Комната качалась и плыла перед глазами Адольфа. Кровь тупыми толчками била в виски. "Я согласен. Дайте мне этот предмет, прошу". И едва заметная улыбка тронула бесцветные губы прозрачного. "Ты получишь его, когда придёт время". «Сейчас ты еще не готов. Ты лишь прикоснулся к самому краю тайны, но она должна завладеть тобою полностью. В этом тебе поможет твой наставник». «Эккард?» Посланец Агартхи не ответил. Он вдруг протянул руку к Гитлеру, и тот, несмотря на разделявшее их расстояние, инстинктивно мотнул головой – Ему показалось, что сильные пальцы схватили его за подбородок. "Но запомни, Дольф, ничто в мире не даётся даром. Я должен буду заплатить. Чем ты должен будешь соблюдать договор?" "Я, ну, конечно, что от меня потребуется? Немногое." Ты не должен переходить пределы необходимой жестокости. Что это значит? Савины глаза расширились. Нельзя сделать нацию единой и могущественной не пролив ни капли крови. Тебе придётся убивать, Адольф, и посылать на смерть тысячи человек. Я вижу в тебе решимость и жестокость. Ты не будешь страдать, если ради великой цели тебе понадобится пожертвовать близкими и друзьями. И это хорошо. Повисла пауза. Но у всего есть обратная сторона. Ты не должен заходить слишком далеко в своей жестокости. Получив предмет, ты почувствуешь себя сильнейшим правителем в истории. Это чувство подобно наркотику. Ты будешь получать наслаждение, швыряя в топку невинных людей, стирая с лица земли целые народы. «Нет, нет, с чего вы взяли? Я никогда!» Прозрачно остановил его властным жестом. «Молчи!» В эту ловушку попадали люди сильнее и умнее тебя. Испытания безграничной властью выдерживают единицы, Но ты должен знать, от того сумеешь ли ты обуздать свою страсть, зависит судьба Германии. Если превысишь меру жестокости, Германия погибнет вместе с тобой, а немцы никогда не станут господствующей расой, и другие народы будут торжествовать победу на развалинах немецких городов. На берегах Рейна и Одера зазвучит чужеземная речь, и сама память о величии Германии будет втоптана в грязь подошвами вражеских сапог. А если я удержусь, тогда Третий Рейх просуществует тысячу лет, а его первый фюрер Адольф Гитлер войдёт в историю как гениальный политик и полководец. Возродивший Германию и объединивший Европу, поэты будут слагать тебе оды, а твоей статуи украсят все европейские города. Память о тебе будет вечной, мой Адольф. Конечно же, я сумею сдержать себя твёрдым голосом проговорил Гитлер. Можете не сомневаться, я исполню свою часть договора. И если ты нарушишь договор, не обращая внимания на его слова прозрачный, мы лишим тебя своего покровительства, а вместе с ним ты потеряешь право использовать орла. Это всё. Это вся моя плата. Тонкие губы прозрачного тронула лёгкая улыбка. Ты полагаешь, этого мало? Да, это всё. Не нужно ничего подписывать кровью. Я не Мефистофель, да и ты не похож на Фауста. Мы будем наблюдать за тобой, Адольф, иногда подсказывать, что надо делать, иногда предостерегать от ошибок. Тебе достаточно будет помнить, кому ты обязан своим даром подчинять людей. Помни о договоре, и тебя ждёт немеркнущая слава. Тонкая и изящная ладонь оказалась перед самым лицом Гитлера, и тот, повинуясь порыву, схватил ее и принялся осыпать поцелуями. Полупрозрачная кожа была хладна, как лед, и у Адольфа заломила зубы. «Мы дадим тебе все, о чем может только мечтать человек», — проговорил прозрачно, отнимая руку. «От тебя требуется...» Только помните о нашем договоре. «Я все сделаю!» — крикнул Гитлер, подавшись вперед. «Я сделаю все, что вы мне велите!» На его глазах призрачный силуэт растаял, будто его и не было. Адольф отчаяния огляделся. Никого. Только легкое колыхание алых портьер. Он бросился к статуе варвара, откинул тяжелую штуру. «Я не могу только помнить о нашем договоре!» Сквозь высокое готическое окно в комнату проникал льдистый звездный свет. За стеклами почему-то была зима. Белые шапки на окружавших виллу липах, застывший хрустальным цветком фонтан, искрящийся нетронутый снег, засыпавший дорожки старого парка. «Что со мной?» — пробормотал Гитлер, отступая от окна. «Что?» В голове завывала снежная буря. Обхватив голову руками, он на ощупь добрался до дивана и рухнул на мягкие подушки, чувствуя, что теряет сознание. Вновь загремела музыка. Ее волны подхватили Адольфа, завертели его, как щепку в водовороте, и повлекли куда-то вперед и вверх к сияющему источнику чистого белого света. «Как вы полагаете, Дитрих, он в порядке?» — услышал он, доносившись откуда-то издалека озабоченный голос Вагнера. «Через пять минут будет, как огурчик!» — фыркнул Эккарт. «Для человека с такой тонкой нервной организацией он удивительно крепок. Может, дать ему понюхать нашатырь?» «Попробуйте. Хуже, во всяком случае, ему уже вряд ли станет». Гитлер почувствовал, как отвратительный резкий запах проникает ему в ноздри, мотнул головой и открыл глаза. Он лежал на полу, прислонившись спиной к дивану, а бледный, как бумага, Розенберг подсовывал ему под нос пропитанную нашатырным спиртом ватку. «Уберите эту гадость!» — прокрепел Адольф. Он по-прежнему находился в багровом кабинете. Вокруг него столпились Вагнер, Эккарт и Розенберг. И откуда они только взялись? Ведь ещё минуту назад кроме них в прозрачном в помещении никого не было. Что вы? Что вы со мной сделали? Он сам поразился, насколько жалко прозвучали эти слова. В портвейне был лаутанум? Разумеется, нет. Мы все пили из одного графина. Вагнер подал ему руку. После некоторых колебаний Гитлер воспользовался предложенной ему помощью и шатаясь поднялся на ноги. Вы мой дорогой Адольф, прирождённый медиум. Поверьте, Я повидал на своем веку немало людей, утверждавших, что они могут общаться с высшими существами. Но ни один из них не входил в транс так быстро и не переживал его так сильно. Гитлер подозрительно уставился на него. Не розыгрыш ли все это? Вы хотите сказать, что я был в трансе? О, да, мой мальчик. Эккард обнял его за плечи. «Ты был великолепен, ты был похож на пищу древней Эллады, ты говорил с ним, и он говорил с тобой. Мы слышали это, хотя не понимали слов». «С ним?» — переспросил Гитлер. «Кто это был?» «Такой, как бы не совсем из плоти и крови. Мы называем их высшими неизвестными», — ответил Вагнер. «Ты был великолепен, ты был похож на пищу древней Эллады. «Истинные же их имена нам неведомы». «Предположительно, они обитают где-то под землей», — перебил его Эккарт. «Ходят легенды об огромных пещерах под горными цепями Гималаев и Тибета, где высшие неизвестные правят с допотопных времен». «Согласись, Адольф». <соценно> «Это чертовски поэтично». «Они редко приходят в наш мир», — добавил Вагнер. «Они редко приходят в наш мир», — добавил Вагнер. Мой отец когда-то открыл, что их привлекают некоторые виды музыкальных гармоний и воспользовался этим, чтобы установить с ними контакт. Все его оперы, начиная с Золота Рейна, это мистические ключи, отворяющие врата между их и нашим мирами. Поэтому мы проводим инициации здесь, в Байрыте. Эркхард подошёл к роялю и сыграл на нём какую-то бравурную мелодию. Вы, ребята, конечно, не первые, кто сидел в этом кабинете. Но чёрт меня подери, я никогда не видел такого потрясающего зрелища, как то, что продемонстрировал нам сегодня старина Адольф. А что же я, недовольно спросил Розенберг. Я ведь тоже кого-то видел, какие-то размытые тени. Вы, мой друг, Эккарт хлопнул молодого архитектора по плечу. С тобой у них ничего не получилось. Брось, не расстраивайся. Я тоже вижу их только когда как следует напьюсь. Я и не думал расстраиваться, сухо ответил Розенберг. Просто странно. Почему того, кто вдруг начинает биться в конвульсиях, как лекуша, вы называете медиумом, а человека спокойно и взвешенно анализирующего обстановку объявляете ни на что негодным? Клекушу я тебе запомню, подумал Гитлер. «Послушай, парень, — сказал Эккард строго, — «тут не мы решаем, кто способен контактировать с ними, а кто нет. Все равно они тебя не отвергли, и ты теперь принят во внутренний круг общества Туля». «А были те, кого они отвергали?» — прищурился Розенберг. «Разумеется. Эти бедолаги потом маялись, как с жуткого похмелья, и ничего не могли вспомнить. Так что тебе еще повезло, парень». Гитрих сказал Гитлеру: "Так вы не слышали, о чём был разговор?" "Нет", пожал плечами поэт. "Так что, если ты нам не расскажешь, это навсегда останется твоей тайной. Мы говорили о будущем Германии", ответил Адольф. "И о том, что мне поручено создать из нынешнего хаоса незыблемый тысячелетний Рейх". «Он сказал мне, что я должен получить некий предмет, с помощью которого...» «Тш-ш-ш-ш-ш!» Эккарт приложил палец к губам. «Ни слова больше!» Он выразительно посмотрел на Вагнера. «Ты полагаешь?» — неуверенно спросил хозяин дома. Это было бы потрясающе, прорычал Эккарт, глаза его возбуждённо блестели. Это значило бы, что мы наконец нашли его. Он схватил Гитлера за руку и потряс так сильно, как будто хотел оторвать. Мы нашли его не просто оратора, не просто прирождённого медиума. Мы нашли того, чей приход был предсказан вашим отцом Зигфрид. Вот он, будущий спаситель Германии, наш лорд, наш Цюрр. Розенберг открыл было рот, чтобы сказать какую-нибудь колкость, но Вагнер предупреждающе покачал головой. Что ж, это великолепно, господа. С сегодняшнего дня вы, Альфред, и вы, Адольф, желанные гости этого дома. Можете приезжать к нам запросто без приглашения, как это делает Дитрих. Я и моя супруга будем искренне рады вашим визитам. Кстати, мы совсем забыли о вине, Фред. А на между тем уже давно ждёт нас кушню. Предлагаю отметить начало нашей дружбы парой бутылок мозельского. Промочить горло было бы неплохо, проворчал расстроенный Розенберг. Ну тогда вперёд. Вагнер постранился, пропуская архитектора вперёд, и сам последовал за ним. Друзья, не отставайте. Но я карт не спешил выходить из кабинета. Он внимательно смотрел на Гитлера, словно искал в нём какой-то скрытый изъян. Чтол быть разговор зашёл о предмете, спросил он наконец. Адольф понял, что Вагнер не зря увёл Розенберга ужинать. Да, о Барле. Вы знаете, что это такой дитрих? поэт ответил не сразу Знаю ли я <с>, Конечно, мой мальчик Орёл это высшее воплощение поэзии. Это квинтэссенс этого искусства, которым владел Орфей. Орфей, заставлявший деревья плясать, а камни плакать. Гитлер нетерпеливо кивнул. Да-да, да. Но всё же, что это за предмет? Он у вас ввы мне живо передадите, если такова их воля. Но прежде чем получить орла, тебе следует многому научиться. Да, он сказал: "Вы же научите меня, Дитрих?" Э, Карту усмехнулся. "Разумеется, Адольф. Я напишу для тебя музыку." Но танцевать тебе придется самому. Дитрих Эккард умер от чахотки спустя три года. Перед смертью поэт обратился к друзьям, собравшимся у его кровати. Гитлера среди них не было, он сидел в тюрьме Ландсберг, отбывая наказание за организацию пивного пуча. «Не скорбите обо мне». Я повлиял на историю больше, чем кто-либо из немцев. Это были его последние слова.